Глава двенадцатая. Заработки и траты Край встретил меня в своей лавке хмуро. На прилавке огромный грозбух, в руке переевая ручка, понятно. Пришло время подводить квартальный итог, и отставной старшина жутко страдает от пляшущей перед глазами цефири. Хм. Мне вот интересно, а для кого он эти отчеты готовит? «Учитывая, что никаких фискальных органов в Меллинге и в помине не осталось?» «О, Рик!» — подняв голову на треньканье дверного колокольчика, Бронов расплылся в усталой, но широкой улыбке. «Легок на помине! Только что о тебе думал!» «Кто бы сомневался, пока я после того взрыва приходил в себя у края дома, напросился к нему в помощники». И этот грозбух, помню, потому как ушлый отставной старшина не только за прилавок меня поставил, но еще и ежемесячный отчет на меня же скинул. Ничего удивительного, что и сейчас он меня вспоминал. «Даже не проси», — поднял я руки в защитном жесте. «Твои бумажки сам занимайся, а я сегодня просто клиент». «Эх, нет в жизни счастья». Дело напечально вздохнул край и, отложив в сторону книгу и ручку, ткнул пальцем в массивную столешницу. Выкладывай, что принёс, клиент. А потом был торг. Не то чтобы край так уж хотел меня объегорить, но товар-то подержанный, так что не грех и цену сбить за поцарапанный латунный корпус или неподходящую под нынешние стандарты размерность соединений. Как бы то ни было, свои законные 200 марок я получил. Не самый большой доход за месяц вкалывания на свалке, но вполне достойный, в моем нынешнем понимании, ясное дело. А вот готовальный край долго крутил, вздыхал, хмыкал, но в конце концов, с сожалением отодвинул футляры от себя и развел руками. «Рик, сам понимаешь, верфь у меня этот товар не возьмет. Я им только детали с китов отдаю». «Я понимаю, дядька Край», — кивнул я, «но в каперских лавках у меня их возьмут за бесценок. Вот я и подумал, может быть, ты сможешь выручить за них нормальные деньги?» «Хм, комиссия», — приподнял бровь Край, и, дождавшись моего кивка, с готовностью подвинул готовальник к себе. «Десять процентов мои». «Да не вопрос». Сомневаться в том, что край продаст готовальный по лучшей цене, не приходилось. Вот чего-чего, а торговаться отставной флотский умеет не хуже восточных торговцев, давно уже забывших дорогу в Меллинг. Попрощавшись с Броновым, я выкатил из его лавки с изрядно полегчавшим рюкзаком за спиной и, не теряя времени, устремился за покупками. Растущий организм — это, оказывается, такие расходы на одежду, а обувь. Учитывая, что здесь даже на фабриках вовсю в ходу ручной труд, цена пары ботинок лично во мне вызывает глубокую ненависть к эксплуататорам, не понимающим всей прелести механизации и смысла словосочетания взять свое на обороте. Первым на моем пути стал маленький магазинчик на Ратушной площади. Еще полтора года назад он принадлежал старому Йозефу, торговавшему готовым платьем и бравшему заказы по каталогам, которых в его лавке была тьма тьмущая. О, сколько времени мы с приятелями проводили, листая толстый красочный журнал «Полезные механизмы». Сколько споров о лучшей модели велосипеда заканчивалось тем, что хозяин лавки выгонял нас из своего магазина. М да. А теперь вместо добродушного седобородого старика с лукавой улыбкой и вечным прищуром над стеклами пенсне здесь хозяйничает сухой и длинный, словно оглобля, германец с постоянно поджатыми, словно в недовольстве, тонкими губами под щеточкой нафабренных усов и костистым, невыразительным лицом с сонными рыбьими глазами. Правда, товар в его лавке ничуть не хуже, чем был у Йозефа, Разве что нет больше толстенных каталогов на полке у стены, а вместо вечного детского гомона, то и дело взрывавшегося криками удивления, в магазине воцарилась мертвая тишина. «Добрый день, Гершульц!» Поздоровавшись по-немецки, я изобразил короткий полупоклон. «Любит этот германец такую вот вежливость!» «Добрый день!» — сухо кивнул владелец магазина, наградив меня нечитаемым взглядом. О, как! Да он сегодня в хорошем настроении, однако. С чего я так решил? А все просто. Было бы настроение плохим, и Шульц просто указал бы мне на дверь. Плавали, знаем. И плевать, это и оглоблено возможную потерю дохода. Гонор важнее. Тфу, немчура проклятая. Я бы хотел купить одежду. Штаны, куртку, рубашки. Вроде того, что сейчас на мне. «Растете, юноша!» С таким видом, словно награждает меня высшим германским орденом, проговорил Шульц и, окинув еще одним коротким взглядом с головы до ног, прищелкнул пальцами. «Подождите, я принесу ваш размер. Ничего здесь не трогайте!» И, повернувшись к неприметному помощнику, просочившемуся в помещение, велел. «Клаус, проследи». Тот кивнул и, усевшись на высокий стул, уставился на меня. Теперь глаз не сведет, пока отец не вернется. Ну да, Клаус — сын владельца магазина, такой же худой и нескладный. Исполнительный парнишка лет 16, И, в отличие от отца, с вполне нормальным характером. Веселый и улыбчивый, когда не на работе. Зашугал его батя. Я подмигнул парню... Тот бросил короткий взгляд в сторону шторки, за которой скрылся его отец, и выжидающе уставился на меня. «Держи, приятель, с хельмута скрутил». Сделав несколько шагов, я протянул Клаусу небольшой шильдик с германским орлом и готической надписью, названием «Кита», действительно некогда украшавшей капитанскую консоль ходового мостика этого рейдера. Клаус подобные вещицы коллекционирует, и у нас давно налажен своеобразный обмен. Парень просиял, покрутил в руках массивный значок и, улыбнувшись, тут же спрятал его в бездонный карман своих широченных штанов. Туда же отправился и переданный мною список книг, которые я хотел бы приобрести. «После заката подходи на пустырь», — произнес он и, бросив короткий взгляд на шторку, шикнув. Тут же сделался серьезным. Слух у Клауса это нечто. Да, не прошло и нескольких секунд, как в помещение вошел его отец, держа в руках стопку вещей. Клаус, не сиди сиднем, помоги юноше подобрать одежду, приказал он сыну, и развернулся, чтобы вновь исчезнуть в подсобке. На расчет позовешь меня. Не хватало еще, чтобы тебя всякие босики обсчитывали. Скорчив рожицу в спину отцу, Клаус посмотрел на меня и развел руками. «Да, понимаю. Тиранящая родня — это мне знакомо». Переглянувшись, мы принялись отбирать подходящую мне одежду. Пару теплых рубашек для выхода в город и работы на свалке. Крепкие саржевые штаны, да более напоминающие обычные джинсы, привычные мне по тому миру. Комплект из кожаного комбеза и куртки. Незаменимая вещь для ползания по китовому кладбищу. Носки и нижнее белье — тоже несколько комплектов. Гер Шульц даже о перчатках не забыл, за что ему отдельное спасибо. Рюкзак толстел и тяжелел, а я мысленно подвывал, прикидывая, в какие расходы себя вгоняю. А мне ведь еще нужно обувь купить, да и на вечернем торге на пустыре денежки понадобятся. «Собственно, если бы не необходимость встретиться с Клаусом, я бы и не пошел к Шульцу. Благо, в той дыре, в которую превратился Меллинг, его магазин одежды не единственный, в отличие от книжных. Бандиты и каперы-пираты — небольшие любители литературы, а потому отыскать нужные мне книги в городе стало практически невозможно. Библиотека Верфи не в счет». Выносить книги оттуда было запрещено, а некоторые из них мне хотелось бы иметь в собственности. И вот здесь мне как раз и мог помочь Клаус. Заядлый книгачей, он как рыба в воде ориентируется в маленьком книжном клубе Меллинга. Найти нужную книжку, совершить сложный обмен или просто отыскать человека, у которого можно взять требующуюся книгу с возвратом, для Клауса не проблема. Ну как не воспользоваться таким удобным случаем? Я и пользуюсь. Не все же по свалке рыскать в поисках нужной литературы, правильно? А переписывать целые тома в библиотеке — это мазохизм. Вальтер Гросс смерил докладчика угрожающим взглядом. «Значит, на верфь уже больше года поступают детали и приборы со старой части кладбища, так?» «И почему я узнаю об этом только сейчас, а не сразу после взрыва?» Прошипел он, и собеседник Гросса испуганно попятился. Капитан Меллингского гарнизона славился своим крутым нравом и полным пренебрежением к закону, когда тот мешал ему делать дело. «Но у нас до сих пор не было приказа сравнивать время производства деталей». Подчиненный утер выступивший на лбу холодный пот. — А в сортир вы тоже ходите только по приказу? — осведомился Гросс и, внезапно успокоившись, заключил. — Поднимите все записи, опросите всех кладовщиков, но найдите мне скупщиков, от которых поступили эти приборы. Немедленно!